Глава 27. Я несколько раз судорожно проверяю продолжительность последнего разговора на телефоне. Сомнений не остается. Ян ответил на звонок сразу же и оставался невольным слушателем изощренного бреда 18 с половиной минут. Наверняка он думал, что я уже еду к нему, а тут такой сюрприз. Мне еще сложно переварить все, что здесь было сказано, но одно я понимаю точно. Моя биологическая мать сошла с ума». Месть, порожденная обидой, превратила ее в сущего монстра в женском обличии. Поначалу самоздержанность и скромность, но стоило ей завладеть моим вниманием, как в ход пошли угрозы и грубости. Что я скажу Яну, как объясню ему неадекватное поведение своей матери? А впрочем, после такого он навряд ли захочет видеть меня. Он впустил меня в свой дом и навлек на себя большую беду. А самое ужасное – то, что, возможно, ему до сегодняшнего дня не было ничего известно о бурном прошлом своего отца. Не знаю, что делать – набрать ему или больше вообще не напоминать о себе, позвонить в полицию или мчаться туда, умоляя поверить мне. Я уже ничего не понимаю. Действительно ли прослушивается мой телефон? Правда ли, что где-то на улице за мной следят? Страшно представить, что пока я спала, кто-то мог безнаказанно расхаживать по дому. Как никогда меня сжимает в объятия холодное одиночество. Напоминает мне шепотом, что нет в моей жизни ничего постоянного, и уж тем более людей. «Прошу прощения, что потревожил вас», — обращается ко мне официант. «Я лишь хочу удостовериться, что вы хорошо себя чувствуете». «Все в порядке, спасибо. Извините, что вам... Извините». «Бросьте. Всякие гости бывают. Может, вам что-нибудь принести?» «Нет, благодарю. Я жду такси. Через пару минут будет здесь». Что ж, тогда больше не буду докучать вам. Хорошего вечера. И вам. На улице стало холоднее. А может, это просто из меня ушло всё тепло, и даже лёгкий летний ветерок покажется мне леденящей метелью. Такси ещё нет, как обычно. Я нервно озираюсь по сторонам, пытаясь заметить во взглядах прохожих опасное подозрение. Кто-то из них наблюдает за мной, докладывает о каждом шаге. Или я преувеличиваю. Нет, не нужно поддаваться панике». «Да где же это чёртово такси? Передо мной останавливается чёрный внедорожник Яна. Снег метёт с такой силой, что всё вокруг превращается не в красивую снежную сказку, а в страшный ужастик с бело-серым фильтром. «Ян, прости меня», — говорю я сразу же, как только он подходит ко мне. «Я не знала, клянусь, я ничего не знала, я... я позвонила тебе, чтобы ты...» «Успокойся, Тая, успокойся, я всё знаю», — говорит он, заглядывая в мои глаза». «Ненависть, которую я так жду, от него не появляется. В его глазах искреннее беспокойство, которое откликается во мне слезами благодарности. Его горячие ладони обнимают мое лицо. Большие пальцы вытирают слезы. «Не плачь, пожалуйста. Все хорошо. Поверь мне». «Да? Не понимая ничего, спрашиваю я. Что ты говоришь? Я не понимаю». «Поехали со мной. Ты замерзла, и твое милое личико красное от слез. Поехали домой». «Джерси по тебе скучает, да и паста моя остывает. Что скажешь?» «Поехали домой». Я смотрю в его спокойные и такие любимые глаза. «Ты быстро приехал», — шепчу я, чувствую, как дрожит мой подбородок. «Очень быстро». «А мог еще быстрее. Скажи ты чуточку раньше, где находишься». Немного помолчав, Ян оставляет поцелуй на кончике моего носа. «Ты умница, Тая, а теперь едем домой». Джерси лежит у моих ног, лижет свои лапы. Ян на кухне гремит тарелками, разносит аппетитные ароматы по всему дому. Я лежу на диване и бесцельно таращусь в телевизор. Очередная светская львица унижает своих домработниц и обвиняет одну из них в краже ее личных вещей. «Сегодня мы будем ужинать прямо здесь», говорит Ян, неся большие тарелки с пастой. Он ставит их на журнальный столик и возвращается на кухню. «Не успеваю глазом моргнуть, как он снова рядом». Ставит бутылку белого вина, столовые приборы и фужеры. «Садись сюда», — предлагает он, кивнув на ковер. «Пахнет очень вкусно. С трудом, говорю я, опускаясь на пол. Все это время я испытываю невыносимый стыд, а Ян делает вид, что ничего не случилось. И единственное тому объяснение — наличие какой-нибудь прослушки». «Не могу так», — шепчу я. «Как?» «Не могу делать вид, что ничего не происходит. У меня так не получается». «У меня тоже», — усмехается он. «С трудом, по крайней мере. Давай поедим. Ужиная будем говорить о том, что нас двоих волнует. Знаю, есть ты не хочешь, но на тебя лица нет, а вкусная домашняя пища — залог хорошего настроения и сил». Накалываю макаронину и отправляю в рот. «Вкусно». «Знаю, иначе быть не может». Ян наполняет наши бокалы, а несчастная макаронина отказывается лезть в моё горло. «За всё хорошее», — говорит он полушёпотом. «И тебя?» «Нас слушают, да?» — спрашиваю я одними губами. «Кто?» — шепчет Ян. «Ты знаешь, кто?» «Так ты поэтому разговариваешь шёпотом?» — громко смеётся Ян. «Потому что думаешь, что здесь есть прослушивающее устройство?» «Тая, здесь нет ничего». «Откуда ты знаешь?» «Всё, что она рассказала тебе, — ложь. «Каждое слово. За нами никто не следит. Нас никто не прослушивает. Она просто насмотрела шпионских боевиков. Честное слово, голова уже идет кругом. А что тогда правда? Я тебе расскажу. После некоторого молчания отвечает Ян. А ты обещай, что поешь. Ян, просто ешь, Тая, и слушай», говорит он с заметным чувством вины. «Снова накалываю макаронину вилкой». «Мой отец действительно знаком с твоей мамой». Они были любовниками. В качестве секретаря в его фирме она продержалась пару месяцев, а потом резко поднялась по карьерной лестнице. Она предложила ему открыть салон красоты, помочь со стартом, так сказать. Рассказывала, что хочет для своей дочери лучшее будущее, и пока она маленькая, ей нужно развиваться. Траты в несколько миллионов он не мог утаить от мамы и сказал, что готовит для нее грандиозный сюрприз. Нашел помещение, сделал дорогой ремонт. Все шло к открытию. Но узнав, что на этом корабле будет не одна, а две женщины, твоя мама стала угрожать, что расскажет в грязных подробностях моей о тайной жизни ее мужа. Как бы это странно ни звучало, но мой отец очень любил маму и старался охранять ее покой. И потому, когда над ним нависла угроза скандального разоблачения, он предупредил «Либо все дружно работают и молчат, либо он просто снимает твою маму с должности генерального директора на правах учредителя». «Это значит, увольняет?» «Да. Испугавшись, что может лишиться всего, над чем так кропотливо работала, она обещала, что будет вести себя тихо, как мышка, ведь ей нужно заботиться о дочери. Отец не знал, что на тот момент ее уже лишили родительских прав. За неделю до открытия мои родители улетели в путешествие, а когда вернулись, от сюрприза не осталось и следа. Никакой беременности не было». Она просто не хотела рассказывать тебе, как вынесла из салона технику, кресла, установки и даже светильники. Она продала абсолютно все и сбежала из города. Правда, сюрприз все-таки оставила. Усмехается Ян, сделав глоток вина. Отправила маме письмо на электронную почту и добавила несколько фотографий. На тот момент другой отцовский бизнес подходил к закату своей жизни, а все накопления и сбережения он вложил в этот проклятый салон красоты. Мама ушла от него. Она была ветеринарным врачом в той клинике, куда мы отвозили Джерси. Я предложил отцу продать недвижимость и выкупить эту клинику. Во-первых, там работала моя мама. Люди приезжали из других городов, чтобы именно она лечила их питомцев. А во-вторых, это очень прибыльный бизнес. Мы так и сделали. Вот и всё». «Всё?» – хлопаю я глазами. «Что было? Что стало с моей мамой?» «Что за бред тогда она несла с такой всепоглощающей жаждой мести в глазах, если твоя версия событий вообще не имеет ничего общего с ее, помимо того, что она спала с твоим отцом?» «На нее завели уголовные дела, подали в розыск. Ян напряженно смотрит на меня. Но она исчезла. Такие люди умеют прятаться. Но, как ты правильно заметила, жажда мести не дает им покоя, и они вынуждены высунуться из своих нор. Нужно быть просто к этому готовым». Что это значит? Я никогда не понимал, как человек, обладающий острым и аналитическим умом, отличной памятью, чувством предвидения и умением организовать работу серьезного бизнеса, мог так глупо вляпаться по самые уши, вложить большие деньги в фуфло, которое ему всучила какая-то девица легкого поведения. Как? Что в ней должно быть такого невероятного, чтобы поверить ее дешевым росказням? Но «Видишь ли, мой отец вроде как смирился со всей этой ситуацией. Утверждает, что прошло много лет, а по факту чуть меньше десяти. А что такое один год? Пуф, и все. Пуф, и все. Он переехал в другую страну. У него есть женщина, которая пылинки с него сдувает. Живет себе в кайф. А я же, когда встречаю красивых девушек, чьи амбиции во многом превосходят их возможности». Думаю только о том, как бы так деликатно, но вразумительно спустить их с небес на землю. В мире полно мужчин. Кто-то действительно влюбляется, а кто-то просто ослеплен желанием обладать конкретной женщиной. Эдакая животная потребность, что ли? И даже отсутствие этой любви не влияет на сохранность трезвого ума и здравого смысла. Их разводят на деньги, на шмотки, на машины, недвижимость, бизнес. По делам тем, кто достигает успеха грязными методами. Быстро пришло, быстро ушло. Но ведь большая часть одно место надрывает, чтобы заработать эти деньги. Семьи влезают в кредиты, детям отказывают в поездке на летние каникулы к бабушке, потому что имеющийся в семье капитал уходит на развитие небольшой фирмы. А потом они превращаются в больших людей. И ведь никому и в голову не придет, что когда-то этот пузатый мужик, который каждую зиму летает первым классом на Мальдивы с семьей и живет там на роскошной вилле, Не спал ночами от страха, что завтра его детям нечего будет есть, негде будет спать и вообще не скатится вниз по социальной лестнице, потому что дело их отца рискует прогореть. Этого никто не знает, но вдруг появляется эффектная бабочка, которая так уверена в себе, что даже мысли не допускает о проигрыше. Она взмахивает крылышком, напевает сладкие песенки, рассказывает сказки перед сном. И вуаля! Живет в собственных апартаментах, ездит на спортивной тачке и трындит всем, что на все эти игрушки она заработала сама. Да, дети выросли, у них своя жизнь. Но они все равно помнят, чего стоил этот успех их отцу, который загробастывает себе самая настоящая мошенница. Ян долго смотрит на меня. Он как будто решается сказать мне что-то очень неприятное. Но разве может быть еще хуже того, что я услышала? Я уже видел ее, твою маму. И когда ты появилась на пороге моего дома, стало ясно, откуда ноги растут. Ты знал, что я ее дочь? Вы очень похожи. Только когда узнаешь тебя поближе, замечаешь, насколько вы разные. У тебя другой оттенок глаз. Твоя улыбка искренно и наивна. Когда ты смеешься, твои ресницы загибаются так, что кажется, будто они прямо в глаз глаза твои заворачиваются». «Моя работа заключается в том, что я помогаю серьезным компаниям с подбором персонала на должности, требующей большой ответственности. В последнее время за помощью стали обращаться небольшие фирмы, руководителям которых просто осточертело брать на работу профессионалов с десятками дипломов, а по факту получать лжецов, которые мать родную продадут за возможность хорошенько нажиться, а потом провалиться сквозь землю». Опираясь на свой богатый опыт и понимание чья ты дочь, я с порога поставил на тебе крест. Что ты такая же, как и твоя мать. Я подумал, раз ты здесь, пришла с объявлением, которое сама же и написала. Значит, тебя подсунула мать, которая все эти годы место себе не находила от невозможности снова усложнить жизнь отцу. И судя по сегодняшним событиям, я оказался прав, как и всегда. А я думал, что ты инвестор. Хмыку я, опустив вилку на стол. «Так и есть, но основной...» «Позволь спросить. Смотрю я на него, не дав возможности закончить. А с кем ты спал? С молодой копией моей мамы, которую елозил твой отец? Или со мной?» Он сжимает челюсти, не сводя с меня глаз. «Ты мне понравилось, но я знал, кто ты, Тая. Чья ты?» «Чья я?» Хмыку я чувствую себя настоящим ничтожеством. «То есть фабрика, которая меня выпустила, числится в списке самых недобросовестных, так?» «Как будто ты этого сама не понимаешь». «Ну, извини, Ян, что кому-то не суждено родиться в счастливой и любящей семье, а с рождения стать тяжелым балластом». «Я так сказал, чтобы ты поняла мои мысли и опасения». «Знаешь, а ведь это было нечестно. Я ничего не знала о тебе, ни твоего имени, ни фамилии, ничего». «Да будь ты хоть наркобароном, я бы все равно видела в тебе хорошего, доброго и просто лучшего мужчину во Вселенной. А ты, оказывается, был в курсе, чья я. Так что же ты не сказал мне? Почему не спросил, какого черта я забыла у тебя?» «Я спросил», — одними губами отвечает он. «Ты показала объявление, которое, как я и предполагал, написал идиот. То есть идиотка, у которой не все в порядке с головой. И что я должен был сказать тебе?» «Твоя мамаша объявлена в розыск много лет назад, и до позапрошлого месяца о ней не было ничего слышно. Я даже как-то грешным делом решил, что она наткнулась на более серьезного человека, который принял радикальные меры». «Да в каком же мире вы все живете?» «Подскакиваю я на ноги, не веря, что слышу подобные слова от Яна. Зачем ты говоришь мне это?» «Потому что ты еще слишком молода, чтобы понять всю серьезность подобных проблем». Тебе повезло, что ты росла без неё. Я не знаю, в каком мире живёшь ты, но просто оглянись, Тая. Каждая вторая твоего возраста слеплена хирургами и живёт за счёт мужчин. Никто из них не хочет работать мозгами. Никого не волнует совесть и собственное достоинство. Главное – деньги, слава, собственные амбиции, которые постоянно требуют внимания. Я уже говорил тебе, что ты очень красива. Очень. «И с такой внешностью двадцатилетней девушки не собирают деньги на учебу, не работают в книжном магазине, а трахаются и получают за это зарплату». «Прям как я, правда?» – полушепотом говорю я. «Вроде бы работаю здесь, и вроде бы уже нет, потому что большую часть времени мы проводим вместе. Спим, едим, смотрим фильмы, спим, спим, спим, а по пятницам стабильно приходит моя зарплата». «А ты хотела как-то иначе?» «Чтобы я предложил тебе встречаться? Не припомню, чтобы в твоем наполеоновском плане присутствовал мужчина. Как ты там говорила? Желание быть самодостаточной и независимой слишком сильно во мне развито, чтобы я позволила кому-то растоптать его в пух и прах. Я просто не хотел топтать твои мечты». «У тебя ведь поэтому нет девушки, да?» «Стараюсь я улыбнуться. Потому что все они, как моя мама». «Влюбишься, потеряешь голову, отдашь ей последнюю рубаху, а она возьмет и оставит тебя с носом. Знаешь, что я думаю? Ты трус, Ян. В ту ночь, когда ты просил меня остаться здесь, я чувствовала, что на кончике твоего языка повисла фраза совершенно иного характера. Но ты настолько боишься признаний, что прикрылся глупой ревностью. А потом у тебя было очень много времени объяснить мне все, но ты постоянно находил причины не делать этого. И теперь я понимаю, почему» сомневался. Усмехаюсь я. А вдруг я все-таки заодно со своей мамашей? Не так ли? Скажешь мне три слова и составишь компанию своему отцу, которому не хватило ума распознать в ней авантюристку. Но ты-то не такой, как он, киваю я. Тебя никому не провести. Ты ошибаешься. Правда? Подхожу я к нему. Опускаюсь рядом с ним на корточке и смотрю в его глаза. Скажи мне то, что хочешь каждый раз, когда смотришь вот так на меня. «Когда лежишь на мне, когда целуешь меня, а потом долго молчишь, зарываясь носом в мои волосы. И помни, что я совершенно ни при чем. Я обыкновенная девчонка, чья мама давно исчезла, а воспитывала меня бабушка. Но сегодня моя мама вдруг объявилась и рассказала мне столько всего, что, кажется, я еще никогда в своей жизни не испытывала такого стыда. Честное слово, я не знала о ее планах. Возможно, нарочно добавляю я». «Ведь все женщины – актрисы, не так ли? Я могу воевать на двух фронтах. Что, если на самом деле я давно так живу? Вдруг я даже девственность свою на аукционе выставила и продала за несколько тысяч долларов? Что?» – оглядываю его лицо. «Уже сомневаешься? Или не переставал этого делать?» Уведя взгляд в сторону, Ян поднимается на ноги и уносит свою тарелку на кухню. «Мои силы на исходе. Эмоции достигли уровня со значением «минус сто». Потрепав Джерси за ухо, я молча поднимаюсь в свою спальню, где не спала так долго, что просто не уже потеряли мой запах. Ложусь в постель, а двумя минутами позже в комнату заходит Джерси. Я оставила для него дверь приоткрытой, потому что знала, что он обязательно составит мне компанию. Не сказал, лишь подтвердил молчанием мои слова. «Ян не верит мне, и это никогда не изменится». Не так уж и важно, что он чувствует, ведь его опасения и страхи намного сильнее. И на то есть существенные причины, вот только мне от этого не легче. Через три с половиной часа я тихонько закрываю за собой входную дверь и сажусь в такси, в котором, как назло, играет Мон энд Блэк. Уверяю себя, что больше никогда не сверну с намеченного пути. И пусть хоть заиграется эта дурацкая песня. Глава 28 «Я сделала это! Я сделала это, Соня!» Верещу я от радости. «Поверить не могу, что у меня получилось!» «А я всегда знала, что ты добьешься своего!» Обнимает она меня. «Отличные новости к самому завершению года, правда?» «И повод пропустить пару бокальчиков, а?» «Я не против. Ко мне?» «В твою шикарную квартирку?» С сомнением оглядывает она меня. «Разумеется! Но для начала расскажи, как это было. Что тебе сказали?» «Цветы хоть подарили?» «Какие цветы?» – смеюсь я. «После новогодних каникул я встречаюсь с ведущим редактором и очень надеюсь, что у нее для меня будут приятные новости. Я готова приносить ей кофе по первому требованию и туфли губкой полировать». «Про туфли ты уж совсем загнула. С ума сойти!» – оглядывает она меня с улыбкой. «Победить в конкурсе по переводу. Я горжусь тобой». «Я сама собой горжусь. И как ты успела все сделать?» «Не понимаю». Соня возвращается на кассу, пробивает несколько тетрадей и учебное пособие по английскому языку. «Вчера я узнала потрясающую новость и от счастья не могла сомкнуть глаз. Такая большая и маленькая победа значит для меня очень много, и мне бы так хотелось разделить ее с Яном. Уверена, он бы порадовался за меня и приготовил что-то очень вкусное. Пасту, например. Макароны я люблю. С недавних пор это мое любимое блюдо». Воспоминания издеваются надо мной. Чем больше проходит дней без Яна, тем сильнее они давят на меня. Я ушла из его дома и жизни, оставив всякое желание и надежду на возвращение. С каждым днем, отдаляющим нас друг от друга, мне все больше становятся понятны опасения Яна. Его осторожность и недоверие также объяснимы, как и мой извечный страх быть похожий на маму. «Я часто задумываюсь над ее прошлым. Представляю, как она расхаживает по роскошному салону красоты, считая его своим. А потом вдруг на нее обрушивается правда. Отец Яна не даст ей бразды правления. Ее сокровище принадлежит его законной супруге, о которой он, к сожалению, не думал, когда связывался с очаровательной мошенницей». А моя мать – настоящая мошенница, которая точно была уверена, что пройдет время, и Павел Лемон просто подарит ей весь этот бизнес. Мой телефон в кармане вибрирует. Каждый раз мое сердце замирает, когда на экране появляется неизвестный номер. Не знаю, чего бояться, но мне просто не нравится эта неизвестность в цифрах. Вдруг это мама, от которой все это время не было никаких вестей. «Да». «Тая, здравствуйте». Приятный мужской голос и вроде бы с благими намерениями. Добрый день. Вероятно, вы меня не узнали. Это Виктор Сергеевич. Помните, мы с вами общались в доме Яна, когда... Да, выдыхаю я. Разумеется. С наступающим вас. И вас. Теперь меня напрягают эти долгие приветствия. Чем я могу вам помочь? Мужчина прочищает горло, несколько секунд молчит, будто ему сложно решиться сообщить мне страшную весть. тая «Мне стали известны все обстоятельства данного происшествия, как и многих предыдущих». «По правде говоря, я думала, что полиция свяжется со мной намного раньше, после того, как моя мама дала о себе знать». «Наверно, но Ян очень просил меня не беспокоить вас, пока ваша мама не будет задержана». «Наступает продолжительное молчание». «Тая, полиция задержала ее в аэропорту, и нам нужны ваши показания». «Стали известны новые обстоятельства пожара в квартире Яна и той, где жили вы». «И всё? Больше она ничего не сделала?» Мужчина вздыхает. «Тая, список внушительный!» Неохотно отвечает он. «Я не прошу вас зачитывать всё, только самое плохое, если так можно выразиться». «Вымогательство в крупном размере, кражи имущества на несколько миллионов». «Нападение с целью хищения чужого имущества, причинение тяжкого вреда здоровью, угроза...» «Что?» – перебиваю я. «Причинение тяжкого вреда здоровью?» Это случилось в другом городе. Около года назад было совершено нападение на женщину, которая являлась супругой одного человека, с которым... Ясно. С которым она переспала и решила, что сможет с легкостью избавиться от жены и завладеть его имуществом. «Спасибо, что рассказали». «Стая, считаю должным сообщить вам, что у нее серьезные проблемы с психикой. Она, конечно, была лишена родительских прав и в вашем воспитании не принимала участия, но мне кажется, что вы должны это знать». Я не сомневалась в этом, учитывая ее не совсем адекватное поведение. «Да». Он снова молчит. Наблюдая за Соней, улыбаюсь ей, а сама же испытывая знакомое тягостное чувство, только теперь оно лишено былого стыда. «Не моя вина, что она такая» завтра новый год а я к вам с такими новостями очень вас прошу заехать сегодня в отделение полиции обещаю процедура займет не больше часа а наши ребята потом отвезут вас домой я заеду после работы отправьте только адрес сообщением». конечно конечно и еще хотела вас спросить вы больше не работаете у яна в доме нет угу угу это не мое дело конечно далеко не моё Усмехается он, но тут же замолкает. Но Ян очень оберегает вас. В каком смысле? Я позвонил бы вам намного раньше, но он очень просил этого не делать. Вам бы пришлось мельком узнать о других преступлениях, совершенных вашей матерью. Ян сказал, что не хочет, чтобы вас, в принципе, что-то расстраивало, не говоря уже об этом богатом послужном списке. В общем, вот так. Буду вас ждать сегодня. Адрес сейчас отправлю. Благодарю. Блокирую телефон, поднимаю глаза на Соню. Она дарит близнецам лет шести по цветной ручке со сверкающим колпачком в честь Нового года. Ян очень оберегает вас. И почему мне сейчас так одиноко и холодно? Как много я не знала о своей матери. Лучше бы этой постыдной информацией и дальше оставаться от меня подальше. По словам следователя, она передвигалась по стране с фальшивыми документами, знакомилась с респектабельными мужчинами в дорогих ресторанах, а потом шантажировала их интимными фотографиями. Четверо пострадавших обратились в полицию, но большинство, по мнению следователя, послушно выполняли ее требования. Она уверяет, что некоторых даже любила, видимо, тех, чьи жены пострадали от ее рук в прямом смысле слова и писем с разоблачительными снимками. Совершенно этому не верю, но молчу, ибо любое сказанное мной слово навлекает на меня пять лишних вопросов. «А мне уж очень хочется поскорее отсюда убраться». «Парень, который поджег вашу квартиру и Лемона, утверждает, что любит ее. Собственно, по этой причине он и был таким послушным. Хотел угодить ей». «Какой парень? Ему 22 года, и он местный блогер, который зарабатывает миллионы, снимая провокационные ролики». «Зарабатывал. Это он проник в дом, где вы работали, и подрезал собаку». Господи, люди что, окончательно лишились разума? Зачем ему делать это? Это случается намного чаще, чем вы думаете. Ваша мама умеет манипулировать мужчинами. Этот блогер без конца повторяет, что она лучше, что с ним могло случиться. Теперь для обоих будет небо в клеточку. Отвратительная фраза. Рассказав от и до о нашей с ней встрече, я подписываю необходимые бумаги. Дверь в кабинет следователя закрыта, но я вдруг отчетливо слышу звуки знакомого низкого голоса в коридоре. Мое сердце мечется в груди. Будто, испытывая угрызение совести, я начинаю ерзать на месте. Это все? Одну минуту. Я сниму копию и отпущу вас. Потому что мне это не нравится. И я тебя просил так не делать. Дверь распахивается, и на пороге появляется Ян. Наши взгляды встречаются. Я чувствую, что краснею до самых пят. Он здоровается со следователем молчаливым кивком, а потом снова смотрит на меня. «Вы уже закончили? Одну минуту». «Это странно. Мы не виделись. Сколько? 2 Три?» «Двадцать семь дней. Да, мой мозг упрямо ведет счет, хотя лично мне это совершенно не нравится». Ян склоняет на бок голову и смотрит на меня так, будто он что-то пытается мне сказать, а я не понимаю. «Что?» – спрашиваю я одними губами. «Поехали». Считаю по его губам. Я на такси. А со мной бесплатно. «Все», – объявляет следователь, вручив мне копию. «Благодарю вас за оказанное нам время и с наступающим Новым годом». «Спасибо. И вас». Ян чуть отходит в сторону, но не настолько, чтобы я могла не коснуться его плечом. Господи, как же мне не хватало с этого любимого запаха. «Спасибо вам, Тая. Благодарит меня Виктор Сергеевич». «Извините, что пришлось потревожить вас». «Ничего». «Хороших вам праздников!» «И Тая!» Поднимаю глаза на Яна. Он провожает Виктора Сергеевича сердитым взглядом, а потом прячет руки в карманы теплой расстегнутой куртки и молча кивает мне в сторону выхода. «Как твои дела?» – спрашивает он. «Мы неспешно идем по узкому и пустому коридору». «Отлично!» «Правда?» – будто удивляется Ян. «Да, я выиграла конкурс и, возможно, стану полезна огромному издательству». Ян останавливается. Я оборачиваюсь и замечаю его расползающуюся довольную улыбку. Ты похож на чеширского кота. Я счастлив за тебя. Ты умница, Тая. Знаю. Хихикую я, сделав пируэт. На этом хорошие новости закончились. А как твои дела? Хорошо и не очень. Разве так бывает? Как видишь. Он открывает для меня железные двери, пропускает вперед. На улице снова снегопад. «Самое время встать на коньки и кружиться на льду». «Что ты улыбаешься?» – смотрит на меня Ян. «Ничего такого. Просто подумала, что хочу покататься на коньках». «С чего вдруг?» «Погода сказочная». «С тобой можно?» «Поправляю глубокий капюшон черной дубленки и задираю голову, чтобы увидеть лицо Яна. Но снежинки слишком крупные, летят прямо в глаза». «Не думаю». «Почему это?» «Ты ведь не умеешь кататься, а я нянчиться с тобой не хочу». Ян оглядывает пространство вокруг себя с азартной улыбкой. «Я не умею. С чего такие выводы?» «Просто...» – пожимаю я плечами. «Просто? Ничего себе аргумент!» «Запомни, пригодится». «Хорошо. Так мне можно с тобой?» «Уверяю, кататься я умею лучше, чем ты. Даже двойной тулуп тебе продемонстрирую». «Мы смотрим друг на друга и долго смеемся, потому что нам просто хорошо». Мой смех скрывает тоску размером с Атлантический океан и бессонные ночи. В сверкающих глазах Яна я вижу эти же чувства. Когда наш смех плавно стихает, Ян глубоко выдыхает и осторожно, будто боясь, что я могу оттолкнуть его, берет мое лицо в ладони. «Двадцать семь», — полушепотом произносит он. «Целых двадцать семь дней я не видел тебя, Тая. Представляешь, я и дни считал». Додумался же, хмыку я. Я не хочу давить на тебя, навязываться и рушить твои планы. Но я хочу, чтобы ты знала одну вещь. Внимаю, улыбаюсь я. Ян улыбается, качает головой. Каждый день я скучаю по тебе, по твоему голосу и смеху, по игривым и таинственным взглядам. А Джерси так вообще место себе не находит. Кормлю его обещаниями, что скоро твоя мамочка вернется. Но он смотрит на меня, как на дурака. Мы скучаем по тебе, но ты не переживай. Я это говорю не потому, чтобы ты оставила свою жизнь, цели, планы и жила с нами. Но если когда-нибудь ты захочешь собрать свою жизнь, цели и планы в чемодан и приехать к нам, мы будем счастливы. Я буду счастлив. «Ладно», — резко опускает он руки. «Едем на каток. Так уж и быть. Покажу тебе свое мастерство. Я часто моргаю. И все?» я оборачивается. «А что еще?» То есть 27 дней ты скучал по мне и все? Джерси скучал. Джерси скучал. Что ж, ладно, каток так каток. Обхожу его и упрямо иду к черному внедорожнику. Постой, догоняет меня Ян. А что тебе не нравится? Мне? Тебе. Ладно, я тебе скажу, что мне не нравится. Резко останавливаюсь я. «Двадцать семь дней от тебя ни слуху, ни духу, и вот ты вдруг появляешься, как волшебный снеговик, и говоришь мне, что все эти дни очень по мне скучал». «Мне я ушел от тебя поздно ночью». «Я ушла из дома, Ян, из твоего дома, как прислуга, домработница или смотритель. А от тебя я уйти не могла, потому что нас не было, и у тебя была возможность это изменить. Но позволь напомнить, ты на это так и не решился». «И сейчас я вижу то же самое в твоих глазах». Ян долго смотрит на меня, а потом вдруг его глаза становятся большими и удивленными. «А, вот оно что!» «Что?» «Таращусь на него в замешательстве». «Я совсем забыл», — громко заявляет он. «Что ты так кричишь? Хочешь услышать от меня те заветные три слова?» «Ничего я слышать не хочу, и убавь громкость своего голоса». «Люблю тебя!» Заявляет он, разведя руки в стороны. «Слышишь, я, Ян Лемон, люблю тебя, Тая!» «Ян, на нас смотрят полицейские!» «Я люблю тебя!» Повторяет он еще громче. «Люди в форме демонстративно аплодируют нам!» «Ян, поехали на каток!» рычу я потянув его за руку. «И все?» «Что?» «Ничего мне не скажешь в ответ?» Смеется Ян. «Ну уж нет, актер!» «А ты его любишь?» Вдруг спрашивает кто-то позади. Мы оборачиваемся. Человек пять в форме смотрит на нас с улыбками до ушей. «Не молчи, ответь ему!» «Ты им заплатил за этот спектакль?» Рычу я. «Им повезло получить билеты абсолютно бесплатно!» Веселится Ян. «Лучше ответь, а то эти полицейские такие глазливые, что просто жуть. Их обижать нельзя!» Фырку от недовольства и тут же поскальзываюсь на месте. «Ну вот, что и требовалось доказать!»